Она бежала в своих полуботинках почти всю дорогу от библиотечной базы до станции, но всё равно опоздала на пять минут. Додзи уже поднялся по ступеням и ждала автомата с билетами. «Простите, что так опоздала!» – пропахтела Эйку, отдавая честь. Странно, на её извинения, похоже, расстроили Додзи. «Не отдавай честь, когда ты не в форме, особенно за пределами базы. Люди могут решить, что что-то происходит». а да, сэр!» Она смущенно опустила правую руку. «Знаешь, ты всегда такой была. С самого начала. Тебе незачем было бежать всю дорогу сюда, раз ты взяла на себя труд принарядиться. Мы сейчас не на задании. Женщины постоянно в таких случаях опаздывают. Я это учёл». Щекейку покраснели из-за того, что к ней внезапно стали относиться как к женщине. Но поскольку всё её лицо раскраснилось после бега, он не заметил. «Всё равно, думаю, нельзя заставлять ждать старшего офицера». Я не настолько жалок, чтобы в личное время о рангах вспоминать. Произнес немного обижно додзи. Ты ведь постаралась подобрать такой... стильный наряд. Было бы жалко споткнись и упадет и по дороге. Не так уж я и старалась. И совсем не наряжалась. Так что можете не волноваться? Выпалила лаяку, а Додзе лишь слегка улыбнулся. По крайней мере, так это выглядело. Я могу понять, каково это... Разволноваться из-за опоздания и бежать всю дорогу. Прости, что вытащил тебя сюда, просто чтобы ты мне услугу оказала. «Нет, хватит улыбаться и быть со мной таким добрым!» Мысленно закричала она, но Додзи не мог её слышать. «Вы сами весьма непривычно выглядите, инструктор Додзи. Думаю, я вас впервые в обычной одежде вижу». Желая хотя бы отделаться от вызывающей у волнение темы, она сама начала новую. На Додзи были джинсы, но его одежда оказалась неожиданно хорошего качества. Хотя, наверное, называть это неожиданностью было грубо, а линию чёткими. Обычно он носил костюмы даже на требующих гражданской одежды заданиях, а в общежитии оба они чаще всего в спортивных костюмах ходили. Так что ику тоже было в новинку видеть додзи в такой одежде. Камаки любит ходить по магазинам, он убирает вещи в разных местах, но я безнадёжен. Слишком много возни. Если куплю все в одном месте, могу быть уверен, что вещи сочетаются. А понятно». Мне эта проблема знакома. Я покупаю вещи импульсивно на распродажах, думая, что буду их носить, а заканчиваю синдромом раскаяния покупателя. Пожалуй, бесплатный сыр только в мышеловке. Ну, ты молода. В моём возрасте проще покупать качественные вещи, которые служат долго. Это был праздный разговор, но именно эта праздность сделала его приятным. Он продолжался, пока Эйку не восстановила дыхание. Итак, до какой станции нам билеты брать? «Ам, Тачикава, жди здесь», — сказал Додзи и направился к автомату с билетами. Вернувшись, он вручил один из билетов ЭКО. «А, спасибо». «О, он ждал, пока я отдышусь». Когда она это осознала, её сердце снова забилось быстрее. «Итак, что будем делать? Пообедаем сначала?» «О, в этом кафе еду подают. Так что можно чай после обеда выпить». Похоже, травы были главной темой выбранного и ку-кафе. Тамошние основные блюда, чаи и десерты, основывались, насколько это было возможно, на травах. Стоял будний день, и для обеда было и так что кафе пустовало, и их провели к лучшему столику в углу у окна. «Что-нибудь посоветуешь?» «Ам, обжаренная с травами курица? Просто в плане количества?» «Тогда её и возьму». Додзе спрашивала её совета, просматривая меню, И закончив, они подозвали официантку. Заказ сделал Айку, поскольку она уже бывала здесь несколько раз. «Нам два фирменных обеда с курицей, с рисом, пожалуйста. А потом ромашковый чай для него, я же буду фирменный яблочный мусс с ромашковым чаем». «Фирменные десерты на 150 йен дороже, если их с травяным чаем заказывать. Вас это устроит?» «Да». Не успела ику закончить заказ, когда Додзе подняла руку. «Простите». «Я тоже хочу фирменный десерт к ромашковому чаю». Яку с открытым ртом смотрела, как Додзи заказывает творожное суфле. Завершаю их заказ. «Какие-то проблемы?» Мрачно спросил он, глядя на Яку. «Нет, я просто не ожидала, что вы десерт захотите. Я люблю десерты, если они не слишком жирные». «О, но, по-моему, вы правильно сделали, что творожное суфле заказали. У ромашкового чая нежный вкус, так что пирожное с более насыщенным ароматом могло его перебить». «Я не нуждаюсь в твоём одобрении!» Подперев подбородок руками, Додзи обиженно отвёл взгляд. Выражение его лица заставило Эку расхохотаться. «Инструктор Додзи, иногда вы просто прекрасны!» Долгий миг Додзи молчал, а затем твёрдо посмотрел на Эку. «Как и ты!» «Я?» «Твоё лицо по-другому выглядит. Не так, как обычно!» «Что?» Её руки взлетели прикрыть лицо. «Вы о чём? Что в нём необычного?» «Оно женственнее обычного. Просто...» Теперь настало очередь Яку взорваться. «Когда я сама за пределы базы выхожу, то хотя бы макияж наношу, ясно? Но не слишком. Не думаю. Это странно. Я странно выгляжу». У неё не было никакой уверенности в своём умении наносить макияж. Эти сомнения стали источником её истерии. Помада Якуи правда была немного темнее той, которой она пользовалась во время обхода в штатском, и она нанесла румяна пусть лишь слегка. «А если слой слишком толстый?» Внезапно этот вопрос лишил её спокойствия. «Простите, я отлучусь в дамскую комнату?» Сказала она, уже вставая, когда Додзи потянулся и схватил её за руку. Никто не говорил, что это странно смотрится. а И ку села назад с глухим стуком. У неё подогнулись колени. «Хитрец!» Мысленно прошептала она и не поднимала взгляда, пока с её щёк не сошёл румянец.